Сам начальник управления часто заходил в геологический отдел, расспрашивал и обхаживал Тихонова. Не терпелось доложить в Москву о найденных неслыханных запасах нефти. И как-то вздумалось ему взглянуть на магический вариометр. Аппарат стоял в пристройке к чертежной. Рядом с помещением для драгоценного прибора светлая комнатушка-закуток, отведенная мне. В моей келье было чисто и прибрано. Расстеленный половичок у кровати и букет черемухи на самодельном столе делали ее уютной и привлекательной. Начальник поинтересовался, кто тут живет. Ему назвали мое имя. Он помолчал, что-то припоминая. — А, этот барин! Зловещие эти слова были тотчас переданы мне, прибежавшим в контору, дневальным. Он запричитал надо мной, как над покойником. Я тут же все бросил и побежал прощаться с Любой. Как было сомневаться, что барину пропишут кускину мать? Гроза, однако, счастливо не разразилась. Как потом стало известно, властелин лагеря не приминул в разговоре с Тихоновым вернуть ядовитую фразу о заключенных, столь очевидно необходимых, что их поселяют в квартирах люкс. Добрый мой начальник сухо заявил, что должен быть спокоен за прибор с золотыми деталями. и рад, что нашелся человек, заслуживающий доверия. Будь у начальника власть, он и Тихонову показал бы, как разговаривать на равных с ним, владеющим не одним десятком тысяч заключенных душ. Да вот позарез нужны знания, оставленного по недоразумению на воле старорежимного специалиста, недобитой контры, какой были, несомненно, для таких вот выкормышей Железного Феликса, Русские дореволюционные интеллигенты. Ненависть и подозрительность к белым воротничкам и чистым рукам успешно прививал своим сподвижникам и народу с первых дней революции ее вдохновитель вожак, сам, между прочим, никогда не расстававшийся с галстуком, видимо, считал, что тем отдает достаточную дань своей репутации интеллигентного человека. Наступала весна 1941 года. Я был вправе считать на дни и недели оставшиеся до конца срока месяцы, после пятидесяти семи высиженных три до звонка. Как будто так мало. Но, это давно отмечено, для заключенного эти последние поддающиеся счету дни особенно тягостны. Они тянутся бесконечно, наполнены страхами, предчувствием внезапной беды, Хотя я суеверно боялся строить заранее планы на будущее, все же про себя решил остаться в лагерной геологической разведке, вольно-наемным. Как не манило очутиться подальше от зон и лагпунтов, не соприкасаться больше с их начальниками и буднями лагерей, я бы остался, даже если бы и не было Любы. Начинать жизнь приходилось с нуля, и чтобы мало-мальски опериться, мне приходилось рассчитывать только на собственные силы. Всеволод, освободившийся из воркутинских лагерей в марте, советовал мне не торопиться с возвращением в родные места и стараться зацепиться на севере. Брату не разрешили вернуться в Москву, а в городишке под Калугой, где он поселился, не принимали на работу. Он жалел, что отказался от предложения остаться в Воркуте. Передал мне с оказией совет не стремиться из Ухты и Бредихин, которому какие-то военные связи помогли устроиться в Москве. Он, кстати, оказался одним из немногих ухтинских знакомых, с которым мне пришлось встречаться несколько лет спустя в обманчиво-улыбчивые хрущевские времена.